Десять. Оба Блэйна очень долго молчали. А когда Большой Блейн наконец ответил, то были не слова. Стены, пол и потолок вновь стали бледнеть, утрачивать материальность, и в десять секунд салон-вагон для знати вторично исчез. Теперь Монамчался среди гор, еще раньше замеченных путешественниками на горизонте. Серо-стальные острые вершины с чудовищной скоростью неслись на них чтобы вдруг расступиться и явить бесплодные долы где ползали громадные жуки похожие на пресноводных черепах из черного зева пещеры к ним разворачивая кольца вдруг метнулось что то вроде огромной змеи схватив одного из жуков тварь проборно утащила его в свое логово Никогда в жизни Роланд не видел ни подобного пейзажа, ни подобной живности, и по всему телу у него поползли мурашки. Да такие точно он вознамерился сбросить кожу. Враждебный, негостеприимный край, а главное — чужой. Что, если Блэйн завез их в какой-то иной мир? Возможно, мне следовало бы сойти с рельсов здесь». Задумчиво сказал Блейн, но стрелок расслышал в его голосе дрожь скрытой ярости. Возможно, равнодушно согласился он. Однако стрелку было вовсе не все равно, и он понимал компьютер может по голосу догадаться о его подлинных чувствах. Блейн уже говорил им, что располагает специальными средствами, и хотя Роланд твердо верил, что компьютер способен лгать. В данном случае никаких причин сомневаться у него не было. Коль скоро Блэйн действительно заметил определенную расстановку логических ударений в его речи, игра, вероятно, была закончена. Блейн представлял собой невероятно тонкую и сложную машину. Но все же только машину. Возможно, ему не под силу было понять, что человек может гнуть свое даже тогда, когда все в нем восстает против этого. Если бы Блейн проанализировал ритмическую картину голоса стрелка, он вероятно пришел бы к выводу, что Роланд блефует. Подобная оплошность всем им стоила бы жизни. Ты груб и заносчив, сказал Блейн. Возможно, ты полагаешь, что это суть черты интересной личности. Я иного мнения. Эди в отчаянии, беззвучно выговорил, «Ты что делаешь?» Роланд оставил это без внимания. У него и с Блейном был хлопот полон рот. Кроме того, он отлично знал, что делает. «О, я могу быть куда грубей!» Роланд Галацкий медленно встал. Он стоял в кажущейся пустоте, широко расставив ноги, правая рука на бедре, левая на рукояти револьвера, Сколько раз он уже стоял так на пыльных улицах забытых городишек, на дне гибельных каменных пропастей, бесчисленных полутемных салунах, пропавших горьким пивом и третьего-днешним жаревом, ему попросту выпало еще одно противостояние на еще одной пустынной улице. Только и всего. Но этого было довольно. Это было Кев. И Ка. И катет. Центральным фактом жизни стрелка, осью вращения его К всегда была неизбежность подобных противостояний. Пусть в этот раз вместо перестрелки придется вести перепалку, неважно, схватка все равно будет не на жизнь, а на смерть. В воздухе витало зловоние смерти, несомненная, отчетливая, как вонь разбухшей падали, сгнившей в трясине. Потом пришло безумие боя. И Роланд перестал быть себе хозяином. — Я могу назвать тебя вздорной, легкомысленной, глупой, бестолковой и чванливой машиной, безмозглой тварью, чье разумение всего лишь посвист зимнего ветра в дупле пустого дерева. — Прекрати! Не обращая на Блейна никакого внимания, Роланд все так же безмятежно продолжал. Я мог бы быть и грубее, да, к несчастью, стеснен тем обстоятельством, что ты всего-навсего машина. То, что Эдди называет агрегатиной. Всего-навсего, да я, к примеру, я не могу обозвать тебя херососом, потому что у тебя нет ни рта, ни хера. Я не могу сказать, что ты гнуснее гнуснейшего из попрошаек ползающих в сточных канавах, самой бедной, самой грязной во всей истории творения улицы, ведь даже такая жалкая тварь лучше тебя. Тебе не на чем ползать, у тебя нет колен, но даже если бы они у тебя были, ты и тогда не упал бы на них, ибо не имеешь представления о таком людском пороке, как жалость. Я даже не могу обвинить себя в том, что ты употреблял свою мать поскольку у тебя нет и не было матери. Роланд умолк, переводя дух, его спутники боялись вздохнуть. Их обступало потрясенное молчание Блэйна Мона, душное, страшное. Впрочем, я могу назвать тебя бесчестным созданием, которое позволило своему единственному товарищу расстаться с жизнью. Трусом, который наслаждался, истязая дураков и убивая невинных, — растерявшимся механическим бесом, который городит вздор и приказываю тебе замолчать, или я сейчас же убью всех вас. Голубые глаза Ронда полыхнули таким диким огнем, что едят пряну, смутно расслышав, как ухнули Джейка и Сюзанна. — Убей, коли хочешь, но не смей мне приказывать, — заревел стрелок. — Ты забыл лики своих... Творцов, а теперь убей нас или умолкни, и слушай меня, Роланда Галаадского, сына Стивена, стрелка и властителя древнего края. Не для того я потратил столько лет и истоптал столько дорог, чтобы слушать, как ты безумно кумелишь вздор, точно малое дитя. Понятно? Теперь ты будешь слушать меня. На мгновение установилась потрясенная тишина. Все затаили дыхание. Высоко скинув голову, держа руку на рукояте револьвера, Роланд сурово смотрел вперед. Сюзанна Дин поднесла руку к губам, на которых играла слабая улыбка. Так женщина, желая убедиться, что новая, непривычная вещь сидит хорошо, легонько трогает, например, шляпку. Она боялась, что пришел ее смертный час, но в сердце ее царила гордость, а не страх. Покосившись на Эдди, Сюзанна увидела, что молодой человек смотрит на Роланда изумленно усмехаясь. Выражение лица Джейка было еще не мудренее. Это было обожание. Не больше, не меньше. — Скажи ему, — выдохнул Джейк, — пусть знает. Давай. — Да, Блэйн, лучше послушай, — посоветовал Эдди. Ему действительно все до лампочки. Не зря его звали галацкий бешеный пес. Блэйн долго молчал, а потом спросил. — Тебя? Действительно, называли так Роланд сын Стивена. Быть может, согласился стрелок, хладнокровно стоя в пустоте над бесплодным нагорем. Зачем вы мне нужны, раз вы отказываетесь загадывать загадки? ворчливо спросил Блейн, тоном капризного дитяти, которого вовремя не уложили спать. Я ничего такого не сказал, возразил Роланд. «Нет». Блейн казалось, недоумевал. «Не понимаю. Однако анализ спектрограммы речи свидетельствует о разумном суждении. Будь добр объяснить». «Ты требовал загадок немедля», — сказал стрелок. «Вот в чем я отказал тебе. Ты проявил неподобающее нетерпение». «Не понимаю». И оттого растерял всю свою учтивость. Это тебе понятно? Долгое задумчивое молчание. Потом... Прошу прощения, если мои слова показались вам грубыми. Мы принимаем твои извинения, Блейн, но есть загвоздка посерьезней. Объясни. Голос Блейна теперь звучал не столь самоуверенно. Это не слишком удивило Роланда. Компьютер давным-давно не видел от людей ничего, кроме невежества, нерадивости и суеверного раболепия. Если он и сталкивался с элементарным человеческим мужеством, то лишь в далеком прошлом. «Закрой вагон, и я загадаю тебе загадку». Роланд уселся в кресло, словно о продолжении спора и перспективе мгновенной смерти теперь нельзя было и помыслить. Блейн послушно исполнил просьбу Стены потемнели. Вновь вскрыв от глаз кошмарную панораму, развернутую внизу, огонек на схеме маршрута мигал теперь неподалеку от точки, которой был обозначен Кендлтон. Хорошо, сказал Роланд, неучтивость, простительно, Блейн, так меня наставляли в юности. Высохшая глина сохраняет ту форму, какую придала ей рука художника. Но еще меня учили, что глупость прощать нельзя».